Двадцать седьмое. По домам. Марин. От виды нарядных склонов, сверкающих ледников, скупо окрашенных скал, пронзающих небосвод вершин, удивлявших четко выверенной гармонией, перехватывало дыхание. Марине Ивановой не довелось побывать ни на море, ни в горах. Она знакомилась с красотами земли исключительно по картинам, фотографиям и кинофильмам. Марин любовалась архипелагом родного мира, не чувствуя себя хозяйкой. Пока не получалось осознать, что с помощью парней с земли она присоединила новые земли к своему осколку. Да и осколками называть эти области теперь не следовало. Правительница была рада инициативе Никиты. Хотя бы о том, кого назначить ее представителем здесь, можно было пока не думать. Обитель детей богов осталась далеко за спиной, Холмистая местность предгорий нравилась Марин гораздо больше. Быстрое передвижение огорчало. Лошадки стремились домой. Ей же хотелось оттянуть момент расставания с Алексеем. Они скакали бок о бок, но разговаривали только на стоянках. Задушевные беседы одновременно радовали и печалили, ведь с каждой новой остановкой таких моментов впереди оставалось все меньше. Альба заинтересовался спутницей из бывших изгоев. Зиену отвечала взаимностью. Они тоже ехали рядом, а во время остановок уходили прогуляться. По этому поводу постоянно бухтил Рохлин. Он взял на себя руководство экспедиции, держался во главе, распоряжался на стоянках. Погода радовала, солнце мягко пригревало, легкий ветерок освежал, ароматы зрелых трав пьянили. Поднявшись на очередной холм, Рохлин натянул поводья и махнул, подавая знак спутникам. Алексей пустил свою ласточку вперед, обогнав Марин, и остановился рядом с Жорой. Оба парня озадаченно рассматривали неожиданные препятствия. Подъехав к ним, остальные тоже придержали лошадей. Нарядная толпа, расположившаяся на склоне и преграждавшая путь, разразилась ликующими криками. Здесь были те, кого внешне причислили к изгоям, поскольку они не люди, хотя внешне на них похожи. Правительница читала в летописи о том, что этих несчастных постоянно терроризировали монстры. Должны бы радоваться избавлению. Так похоже и было. Как только путники замерли на вершине холма, от массовки отделился высокий остроухий персонаж в зеленой мантии. Он поклонился, от чего перехваченные лентой длинные волосы упали с его спины и свисли вперед. Потом распрямился, привычным движением отправив хвост на положенное ему место. и заговорил, певучо растягивая слова, «Величайшая из Магис, славная воительница Марин, прими наше преклонение и прикажи произнести присягу верности». В повисшей тишине слышалось только похрапывание лошадей и недовольное сопение Рохлина. «Кто вы?» — негромко спросила Марин. «Перед тобой представители раз оставшихся в осколке». «Нимфы, фавны, эльфы, гномы, феи и прочие мирные жители. Все мы в долгу перед тобой, задарованную нам возможность спокойно существовать, не опасаясь за судьбу наших детей и собственную жизнь». «Понятно», — девушка вздохнула и покачала головой. «Неужели придется принимать на свои плечи заботу о вновь приобретенных подданных?» Замысел томного бога осуществлялся, пусть и не так, как было задумано. Правительница сомневалась, что ей хватит сил на управление миром, ведь главное условие не выполнено, нет и не будет любимого мужа, который поддержит ее и защитит в случае опасности. На помощь пришел Рохлин. «Вот его назначь губернатором», — он кивнул на задумчиво жующего травинку Альбу. «Не сомневайся, справится». Марин посмотрела на кандидата. Тот криво усмехнулся и передернул плечами. — Ты не согласишься? — спросила правительница. — Можно попробовать. Альба неторопливо почесал мизинцем бровь. — Но у меня будет два условия. — Какие? — одновременно спросили Жора и Марина. — Во-первых, мне нужна команда. Подойдут рудокопы, те, что пошли за мной на границу. «Что же твоя команда не отправилась воевать?» — подначил Белобрысова Лёша. «Не смогли преодолеть стену», — ничуть не смутившись, ответил Альба. «Теперь, полагаю, это препятствие можно устранить». «Какое второе условие?» — уточнила Марин. «Я бы хотел...» — Альба с улыбкой посмотрел на Зиену, «чтобы одна симпатичная и смелая полубогиня разделила со мной бремя власти». Девушка засмеялась и поиграла бровями. Полубогиня, пожалуй, громко сказано. Она ничуть не удивилась предложению и не стала ломаться, заявив о всеуслышании. «С этим великим мужем я согласна разделить любое бремя». «Чего только с людьми не делает магия», — пробормотал себе под нос Рохлин. Выслушав объявление правительницы о том, что у них теперь есть губернатор, Собравшиеся начали словословить и его, и его будущую супругу, и всех остальных. О том, чтобы продолжить путь, нечего было и думать. Пришлось свернуть с дороги и заехать в ближайшее поселение. О том, что здесь кто-то живет, догадаться было сложно. Лес и лес. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что пространство разделено на сектора четкими линиями декоративного кустарника. В центре каждого участка имелась рощица, где-то березовая, где-то липовая, дубовая или бамбуковая. Проехав по зеленой улице, остановились напротив бора, спешились. Высокие, растущие вплотную корабельные сосны оказались стенами жилища. Миновав плетеную, увитую плющом дверь, гости оказались в приемном зале небольшого дворца. Хозяин, тот самый длинноволосый эльф тоннелей, Передал заботу о них супруге, носившей после замужества родовое имя Тоннелия, а сам, извинившись, ушел. Хозяйка и ее помощники двигались слаженно, с достоинством и не забывали оказывать уважение гостям. Пока Мариин и Зиену с помощью служанок приводили себя в порядок, а парни плескались в соседней купальне, прием подготовили на самом высоком уровне. Вскоре все расселись в просторной трапезной. Правительница, облаченная в шелковый струящийся балахон изумрудного цвета, предоставленный хозяйкой, села во главе длинного стола рядом с тоннельей. Новоиспеченный губернатор и его пассия заняли подиум с отдельным столиком. Им дали возможность поесть, но минут через десять к подиуму потянулись посланники соседних кланов знакомиться и выражать почтение начальству. Алексей расположился посередине между Мариин и сидевшим напротив нее Жорой. И намеряне пользовались успехом. Рохлин собрал вокруг себя мужскую половину гостей, живо делился впечатлением от битвы, хвастал необыкновенным луком и колчаном с нескончаемыми стрелами, презентованными ему самой Луной. На каверзный вопрос, умеет ли землянин обращаться с оружием, Жорова высокомерно заявил, что в детстве занимался стрельбой из лука и подавал большие надежды. Правда, потом его привлекла верховая езда. Лёшу окружали молоденькие кокетливые эльфийки. Марин прилагала большие усилия, чтобы не смотреть в эту сторону. В груди жгло от досады. Как он на них поглядывает. Просто тает, вроде пломбира в микроволновке. Хорошо, что они не поженились. Сгорело бы от ревности. Чтобы как-то отвлечься, правительница проявила интерес к истории эльфийского рода и стала слушать рассказ Тоннелии. Это были переселенцы из мира беспечного бога. Там шла война за власть между двумя ветвями правящей династии. Проигравшим, как и их сторонникам, грозила смерть. Создатель сжалился над несчастными, открыл портал в лучший мир. «Он вообще многих переселял, пока здешний бог не запретил», — вздохнула эльфийка. «Человекоподобные расы сосуществовали мирно. Пришлось объединиться, чтобы противостоять зверью». «Зверью?» — удивилась Марин. «А ком это вы так?» Тоннелия подалась к ней, тронув руку прохладными пальцами. «Умоляю, не гневайтесь!» И не думала гневаться, — пожала плечами Марин. «Просто любопытно, что тут еще за зверье?» «Мы так называли потомков неразборчивых богов, предпочитавших животных в качестве партнеров. Эти выродки восстали на вас и теперь сгинули». «Вы — наша спасительница. Почему же вы сами не справились? Вижу, здесь много довольно сильных магов». «Недостаточно», — покачала головой эльфийка. «Всю их мощь приходилось направлять на поддержание анклавов. Разные кланы вынуждены были жить скученно и мало общались. Что же?» — улыбнулась Марин. «Уверена, что теперь ваша жизнь наладится». Она огляделась. «А где ваш супруг?» «Давно его не видно. Тоннелей растит губернаторский дворец. Мы бы очень хотели, чтобы столица второго осколка была здесь». «Растит? Обычно мы выращиваем дома за неделю, но муж позвал на помощь других магов. К утру все должно быть готово». Марин удивленно шевельнула бровями, посмотрела на сохранявшее спокойствие альбу и его невесту разумянившуюся и возбужденную непривычным вниманием Надеясь, что дворец понравится новоселом она поднялась как бы ни были увлекательны поведанные хозяйкой истории пора отдыхать до границы осталось два перехода и теперь вероятно придется ехать втроем удобный матрас легкое и теплое одеяло Мягкая, пахнущая свежескошенной травой подушка. Что еще нужно для счастливого сна утомленному путнику? Плотные шторы не пропускали в спальню ни единого луча высоко поднявшегося солнца. Хозяева не решились беспокоить разоспавшуюся правительницу, а она, открыв глаза, не сразу сообразила, где находится. Будто и не было бегства из дворца, поисков в лесу, порталов горный замок, битв и долгой скачки. Все случившееся казалось сном. Хотелось кликнуть вид. Потянувшись к тумбочке, где стоял серебряный колокольчик, Марин с удивлением ничего не обнаружила. Села на постели, огляделась, всматриваясь в полумрак. «Ах, да! Она в гостях у эльфов! Эй, кто-нибудь есть?» В ту же секунду дверь открылась, в комнату вбежала шустрая девочка. «Доброе утро, госпожа!» Кинувшись в сторону, раздёрнула шторы, яркий свет залил спальню, присела в реверансе. «Прикажете подавать дорожный костюм?» Правительница кивнула, девчонка улыбнулась и достала из шкафа вычищенную одежду Марин. «А где все остальные?» — спросила правительница, переодеваясь. «Губернатор осматривает новый дворец, его друзья там же. Получается, она одна такая, Соня за Соня». Посещать выращенные за ночь хоромы Марина отказалась. Предпочла отправиться в путь сразу после завтрака, хотя время скорее приближалось к обеденному. Провожали правительницу с почестями, местные музыканты исполнили что-то типа гимна, главы кланов произнесли благодарственные речи и клятвы верности. Марин держалась стойко, лишь посматривала на делегатов с очаровательной улыбкой. Преподнесенными дарами пришлось навьючить четвертую лошадь, которую взялся вести в поводу Рохлин. Он же скомандовал отход, видя, что прощание затягивается. Альба и Зену остались осваиваться во дворце. Прощались по-деловому. Нельзя сказать, что успели особенно сдружиться. У каждого в голове были свои планы и мысли. Для отдыха расположились на берегу веселого ручья. Сидели прямо на траве — похрустывая вкуснейшими эльфийскими хлебцами. Жора рассуждал о том, как удачно он пристроил дружков. Его совершенно очевидно радовало избавление от них. Ведь пройдя испытания в чужом мире, парни изменились и не захотят продолжать прежние занятия в своем. Рыжего и Альбу ждали унылые будни, так что возвращаться на землю им точно не стоило. Рохлин же видел перспективы только для себя и не собирался заботиться о приятелях. Леха, — обратился он к Алексею. — Ты-то чего тормозишь? Спасителю мира прямая дорога в императоры, а? Он без намёка на шутку посмотрел на Марину. — Надеюсь, правительница возражать не станет? — Сам не хочешь рискнуть? — сердито откликнулся Лёша. — Не! — Жора внимательно разглядывал спутников. Оба выглядели несчастными. Алексей срывало и отбрасывал травинки. Марин перекатывал по ладони маленький камушек. Рохлин ухмыльнулся. «Этот мир тесен для наследника отцовской империи. Порадую предка, впрягусь в его бизнес». «Удачи!» — хмуро пожелал Алексей и вздохнул, растирая в пальцах очередной листик. «А меня ждет армия. Одно радует, монстров там не встретишь». «Кто знает?» — Марин задумчиво глядела в ручей. «Кстати!» — Жора повернулся к девушке. «Сколько времени прошло на Земле, пока мы тут тусуемся? Надеюсь, обо мне не забыли?» Она покачала головой, бросила камушек, тот булькнул неподалеку, потом ответила. «Обратный портал открывается в тот же самый день. Независимый переход быстро не рассчитать. Чужие миры зашифрованы. Нужен опыт, которого у меня мало. Что-то я не заметил особых проблем, когда ты расшвыривала по мирам наших врагов». заметно повеселел Алексей. Марин тоже улыбнулась. Это было несложно. Ни время, ни место их переноса меня не волновали. Кто куда угодил, не представляю даже. «Это не наши проблемы», — одобрил Рохлин, поднимаясь. «Ну что, двинули? Я вперед поскочу. Нужно Луне передать кое-что. А вы подождите меня у стены. Лады?» Это предложение пришлось по душе и Марин, и Алексею. Оба помнили прием в шатре из гаитянок и не хотели оказывать им почтение визитом. У Жоры остались куда более приятные впечатления от Луны и ее фрейлин. Теперь лошадь, груженную подарками, вел Алексей. Ехали не торопясь. Пыль, поднятая копытами жориной кобылки, давно улеглась, а разговор все не клеился. Слушали громкий стрек от цикад, вдыхали медовые ароматы — Рассматривали живописный излучный рек, далекие озера, зеленеющие пригорки. Марин испытывала необъяснимое беспокойство. Это уже не было грустью расставания, успела смириться. Ей тупо не хотелось замуж за советника. Обдумывала, как бы объяснить Шарою свой отказ. Примет ли он как довод слова томного бога? Неожиданно для себя самой озвучила мысли. «Жаль, что ты не хочешь жениться». Алексей вздрогнул, будто его из-под тишка стукнули по спине. Посмотрел на девушку. Это не так. Я бы хотел, чтобы мы стали парой, но не здесь, а на земле. Согласишься уйти со мной? Значит, ты артачился не из-за меня, а из-за мира. Точняк, вообще не могу понять парней, с чего вдруг они решили застрять тут. Рохлина, ты лучше понимаешь? Не без ехидства спросила девушка. Жора тут ни при чем. У него свое, у меня свое. Ах, да, помню. Армия. Рвешься отдать священный долг? Хоть бы и так, — засопел Леша. Это мой долг, моя жизнь, моя судьба. Чужого мне не нужно. Он стукнул пятками бока ласточки, намереваясь опередить спутницу. Но не смог. Бежавшая следом за ним вторая лошадь сдерживала. Не сердись, — примирительно улыбнулась Марин. Ты все правильно решил? Но мне приятно знать, что мы могли бы быть вместе, если бы не это». Она обвела рукой окружавшие их просторы и всмотрелась вперед. А вот и стена. Подъехали, спешились. Кладка в этом месте все еще была невысокой. Вероятно, после того, как и намеряне отправились на поиски правительницы, работы с той стороны приостановили. «Ну что?» — Алексей деловито потирал руки. «Навалиться? Разомкнуть?» «Давай». — согласилась Марин. — Прикажу построить пункт пропуска, чтобы контролировать потоки. Он справился довольно быстро. Спустя четверть часа в стене зиял провал, способный пропустить двух всадников одновременно. На шум прибежали мужики, сподвижники землян по забастовке. Они хмуро наблюдали, как двое переезжают границу и спешиваются. — А где наш? — Где Альба? — сердито гудел самый лохматый. — Погиб? — Жив-здоров, ваш Альба, — успокоила мужиков правительница. Я назначила его губернатором этой области. Она указала за спину. — А Никита будет управлять горными землями. — А Рохля чем будет управлять? — звонко спросил самый молодой из рудокопов. Батиной империи он будет управлять. Алексей знаком велел расступиться. — Это не здесь. Мы вернемся в свой мир. Ответить ему не успели. В проеме показался еще один всадник. Жора соскочил на землю и объявил. «Еле вырвался. Все почести на меня хотели вывалить. Обещал, что правительница обязательно их навестит». Марин только головой покачала, а Рохлин вскинул руку, сжав пальцы в кулак, и объявил. «Новый губернатор ждет свою команду, так что, мужики, собирайтесь в дорогу». Началось бурное обсуждение. Алексей и Марин вынырнули из толпы, увидев двух ведьмочек, мявшихся в стороне. «Где наша сестра?» — гневно сверкала глазами брюнетка. Пришлось объяснять. Девушки не сразу поверили, что можно вот так запросто навестить горный замок и увидеть губернаторшу и ее молодого супруга. Лёша, устав от прочитания и эмоциональных возгласов, прервал их поток. Почему не видно ли Старха? Его вызвали во дворец. Там что-то случилось, — ответила Рыжая. Переворот, кажется. Что ж, Марин закусила губу, помолчала, а потом решительно тряхнула головой. Надо торопиться. Я восстановилась и готова колдовать. Открою портал прямо туда. Алексей обвешался баулами с эльфийскими подарками. Жора покосился на него, но помощь не предложил. Взял только собственные вещи. Марин перекинула за спину свою котомку и спросила. «Готовы?» Парни кивнули, а она привычно изобразила пальцами первый знак портальщика. «Не будем тянуть. Сразу в зал торжеств». Память подбросила картинку первых минут в родном мире. Она в золотом платье на троне, Алексей у ее ног, а трое мажоров окружены стражниками и закованы в кандалы. «Что ж...» И это, и все остальное остается в прошлом. Такие разные и все-таки ставшие почти родными парни вернутся на землю, а все, что останется правительнице, вспоминать их в компании губернаторов новых земель. Воздух перед Мариин привычно засверкал, она сосредоточилась на заклинаниях. Ничего сложного, нужно всего лишь вернуться домой. Сгустившийся воздух будто лупо показал немного искаженный угол тронного зала. Девушка приготовилась шагнуть туда, но изображение заребило, исказилось, исчезло. Вместо запрошенной точки в арке возникла другая — площадь перед главными воротами. «Сбой?» «Ну чё?» — поторопил замявшуюся у кларки девушку Рохлин. Идем или будем столбы изображать?» Он кивнул Алексею. Парни прошли в портал вместе. Лёша тут же выронил свою ношу и жестом велел Марине остаться на месте. Она не послушалась, вбежала на площадь. Свечение за спиной тут же угасло. Пути к отступлению отрезало чужеродные вмешательства. Путешественники оказались перед закрытыми, что само по себе удивительно, воротами в окружении солдат дворцового гарнизона. Взведенные и направленные на троих человек арбалеты не позволяли усомниться в чьих-то недобрых намерениях. Действовали на рефлексах. Алексей обнажил меч, Жора сдернул с плеча лук и выхватил стрелу из колчана. Мариин возвела магическую защиту. После этого заговорила. «Солдаты, вы разве не узнали свою правительницу?» Кто-то из воинов покосился в сторону. Марин проследила направление их взглядов и увидела на стене троих Шароя, Листарха и Томного Бога в образе мастера резчика. Последний стоял с печальным видом, не показывая ни сочувствия, ни заинтересованности происходящим, заговорил советник. «Бывшая правительница, моя дорогая, бывшая, ты не оправдала доверия родителей, завещавших тебе власть. Чем же это?» — крикнула девушка. «Тебе ли не знать?» — злоухмыльнулся советник. «Нарушила клятву, данную отцом. Это раз». Оставила осколок без защиты, сбежав за стену со своим любовником. Это два. Воспротивилась воле бога-создателя. Это три. — Постойте-ка, — подняла руку Марин. — А ничего, что эти пункты противоречат друг другу? — Ничего, — повысил голос Шарой. Для каждого из судей было достаточно одного пункта. На выбор, так сказать. — Судей? — удивился Рохлин. — Без тебя тебя судили? — По-моему, пора сваливать. — Да, — шепнула девушка. — Я попробую открыть портал на землю, а вы бегите. — Ты говорила, нужно из дворца. — Лучше бы оттуда, но, надеюсь, получится. Правда, не знаю, куда именно вас забросит. Она начала колдовать. Леша обеспокоенно спросил. — А ты? Марин покачала головой и прошептала. — Останусь. «Ребята, стоит поторопиться, из меня выкачивает магическую силу». Теперь стало заметно, как тает защитный купол, а от листарха к правительнице тянутся светящиеся и дрожащие нити. Лёша выступил вперед, загораживая Марину, но силовые нити обходили его, как бурное течение, одинокий камень посреди реки. «Тогда не стоит их тратить», — Рохлин толкнул девушку локтем. Я бы не хотел оказаться на необитаемом острове посередине Тихого океана. Тут он сделал то, чего никто не ожидал. Едва защитный купол истончился, став почти незаметным. Жоров скинул лук и выпустил светящуюся стрелу. Вжух! Секунда, колдун покачнулся, нелепо взмахнув руками, и повалился в сторону. Шаг, другой. Советник попытался подхватить Листарха, но не успел. Тот потерял равновесие и рухнул со стены. Глухой удар. Неподвижное тело старика вытянулось на булыжниках мостовой. «Ох!» — пронеслось по рядам солдат. «Давно мечтал это сделать», — ухмыльнулся Рохлин, опуская оружие. «Эй, ты чего?» — крикнул он правительнице. Марин попыталась восстановить защиту. Это удалось частично. В завесе остались прорехи. Потратив последние силы, она не могла стоять и начала медленно оседать на землю. Леша обернулся, подхватил ее, обнял. «Марина, что с тобой?» В его голосе звучала боль. Обескровленное лицо девушки казалось фарфоровым. «Очнись, любимая!» Не контролируя себя, припал к раскрывшимся губам. Поцелуй, долгий и страстный, вернул магическую силу правительнице. Она встрепенулась в руках Алексея, уперлась ему в грудь, отстраняя, и прошептала. «Спасибо, достаточно». Все это время Шарой орал неестественно громко. «Взять их! Взять их всех! нарудники, Всех на рудники!» Из-за арбалетчиков выскочили солдаты и бросились вперед. Правительница успела восстановить защиту и теперь швырялась языками пламени, шаг за шагом приближаясь к воротам. Рохлин навесом выпускал стрелы через оставшуюся в куполе защиты прореху, тем самым останавливая особенно шустрых солдат. Строй смешался, умирать за советника никому не хотелось. Вот и ворота. Алексей разбежался, прыгнул и шандарахнул вперед ногой по створке. Переусердствовал. Ворота внешней ограды выполняли декоративную функцию. Никто не готовился к осаде дворцового комплекса. Петли выворотило из стены, замок сорвало, створка упала на земь. Лёша сам чуть не упал, пробежал по инерции метров пять и обернулся. Марийин и Рохлин бежали следом. На стене произошли изменения. Томный бог принял вид сияющего юноши и вознесся над стеной. «Куда?» — Шарой потрясал кулаками вслед. Кто говорил, что Марина разочаровала Создателя? Кто обещал? Лачезарный юноша остановил движение и, не повернув головы, сказал. Они победили. Доказали право самим решать, как следует жить и править миром. Прощай, несчастный. Несчастный? Советник вертел головой, пытаясь не упустить из виду правительницу и уходившего все выше в небо Бога. Марин не оглядывалась, бежала по подъездной аллее, рядом мчались парни. Лёша молча, а Рохлин издавал ликующие возгласы, поминая зловредного колдуна, сражённого его стрелой.